Глава 16 «Это я виноват». В маленькой, но уютной палате интенсивной терапии царил полумрак. В густой тишине раздавалось тихое попискивание и жужжание исправно работающих стабилизаторов и аппаратов, отслеживающих жизненно необходимые показатели. Мирный звук успокаивал и в то же время напоминал о том, что расслабляться пока рано. Торрен и не расслаблялся. Поблескивающие в сгустившемся мраке у стены зловещие огоньки явственно свидетельствовали о том, что они и сестрой здесь были не одни. Только сейчас дошло. Хмуро осведомилась мрачная тень Андера у окна. В его голосе не было ни намека на свойственную ему насмешку. Он был крайне серьезен. Как она? Торен бросил взгляд в угол палаты а затем снова повернулся к спящей под бледно-голубым одеялом сестре и сжал её хрупкую тёплую ладошку. Сильнейшее физическое переутомление, пограничное состояние. Но сказали, что опасность миновала, а пока ей нужен отдых. За чернильным окном по-прежнему шёл редкий снег. Ветер-то унося с собой белую пелену, то вновь усиливался, безжалостно швыряя комья белого крошева на стекло, снова и снова воспроизводя ставший уже ненавистным тихий царапающий звук. И Торрину все казалось, что царапает вовсе не за окном, а у него в груди, рядом с замирающим в тревоге сердцем. «Отдых», — фыркнул Андер, — «отличный совет, универсальный на все случаи жизни». «А что послужило причиной переутомления, хоть сказали?» Торрен удивленно посмотрел на Андера. Было что-то странное, даже неестественное, в разговоре, обе стороны которого, все еще находясь по разные стороны мироздания, вдруг сошлись целью и интересом в скромной, тускло освещенной палате, обычной смертной. Ее иммунитет на пределе возможностей. Торрен сглотнул подступивший ком. «И что стало причиной такого сбоя?» «Ответить не могут. Есть вероятность, что теперь ей предстоит длительная и непростая терапия». «Ну еще бы!» Небрежно выплюнул сквозь зубы Андер. «Откуда им знать, что ее братику вздумалось поиграть с другой стороной?» «Откуда ее братику было знать, что вмешается Цербер?» Спросила тьма в углу палаты, опалив злым огнем подавленного тора на у кровати и хмурого Андера у окна. И «Ему повезло, что это был именно я», — парировал Андер. И снова неироничной издевки, невычурного самодовольства. Всего лишь констатация факта. «Будь на моем месте другой страж, все закончилось бы гораздо раньше. Для вас обоих». «Вот только на больничной койке сейчас лежим не мы, — огрызнулся Торен, смело выдержав тяжелый взгляд Андера. — И не нам теперь жить с сильнодействующими препаратами до конца своей жизни. — Верно. Там лежит тот, кому хватило ума с этим не связываться. Лицо Андера посерело, заострилось и будто окаменело. — А вам хватит ума не усугублять положение? — жестко рубанула тень в углу. — Или у обоих эго на корону давит? В палате повисла гнетущая тишина. Казалось, сам воздух накалился, застыв на границе противостояния двух миров. Одно неосторожное слово, движение, даже взгляд, и в комнате разразится настоящая инфернальная буря. Торрент покачал головой. «Я должен был порвать привязку гораздо раньше». В густой тишине раздалось тихое рычание. Из противоположного угла палаты отделился сгусток тьмы и в мгновение ока оказался прямо перед Торином. Он даже отреагировать не успел, не говоря уж о том, чтобы защититься. Листера схватила его за грудки и приблизила к нему потемневшее от злости лицо. — Ты вообще не должен был ее создавать! — прорычала она, пожирая цепеневшего Торина почерневшими от едва сдерживаемой ярости глазами. — И уж тем более связываться с нами! В ее голосе скользнула сиплая надломленность. «Со мной!» И она умолкла. Ее глаза посветлели, снова наполнившись серыми морозными льдинками, но полыхавшие в них злые искры ясно говорили о том, что Листера еле сдерживается. На ее шее пульсировало багровое кольцо, впоследствии неудавшейся попытки вернуться в покров с неразорванной привязкой. Из-за меня вам обеим досталось. Горько произнес Торон и потянулся к ее шее, но Листера грубо оттолкнула его и отступила, закрыв нос ладонью. «Убери от меня свою мерзкую жалость, смертный!» прошипела Листера. На ее лице застыло брезгливое выражение. «Если есть время и силы на никому не нужное раскаяние, лучше сосредоточься на том, что сейчас важнее всего». Она кивнула на спящую Мелис. «Лучшее, что ты сейчас можешь для нее сделать, это засунуть свою жалкую пародию на чувство вины себе в лаваш и придумать достойный план для спасения своей сестренки. Справишься?» Тора нашеломленно застыл. Что-то в листере определенно изменилось. Хрупкая, милая девушка, которая всего несколько часов назад весело улыбалась, неумело управляясь гирляндами и мишурой, сейчас смотрела холодно, даже вызывающе. На ее бледном лице больше не было ни капли сомнения или замешательства. А в тихом голосе сквозила злая решимость. Торен вздрогнул. В палате рядом со смертными снова находилось то самоуверенное, могущественное и вселяющее ужас, безжалостное существо из покрова, каким он ее впервые увидел в пентаграмме для вызова. И вот ведь забавно. Почему-то именно это, дерзкое, беспардонное, и категоричное в действиях суждениях существо придавало уверенности больше, чем заверения в светлом будущем всех медицинских светил. Она, по крайней мере, не лгала. «Я готов спуститься в покров, если потребуется». Торрен протянул Листере широкую ладонь. Листера окинула его пронизывающим взглядом и зловеще ухмыльнувшись ответила крепким рукопожатием. «Годится». «Прекрасно!» — недовольно закряхтел Андер. «Теперь, когда вы снова поладили, эго может продолжить усугублять ситуацию». Торн недовольно цыкнул, но Листера молча кивнула, крепко о чем-то задумавшись. Казалось, присутствие наглого Цербера теперь ей не мешало. «Прежде чем вы перейдете к осуществлению своего, несомненно, гениального плана, я бы хотел напомнить Листера. Андер подошел к ней. «Что ты по-прежнему связана со смертным?» Торрен нахмурился. «Верно», — тихо произнес он, озадаченно глядя на левое запястье. «Связку разорвать так и не получилось». «Вообще-то получилось», — хмыкнул Андер и явил свой хвост. Предварительно убрав острый серп и перехватив хвостом ладонь Торана, он поднес его запястье к глазам и принюхался. По крайней мере, твою. «Что ты имеешь в виду?» Торн недоуменно уставился на Андера, а затем проследив за его взглядом на спящую Мелис. «Ты, должно быть, шутишь. И как бы она это сделала?» «Я ничего не утверждаю». В тихом голосе Андера скользнула растерянность. Он отпустил руку Торна и спрятал хвост. «И уж точно не шучу». Но пока эта девочка не пришла в себя, точнее сказать, не могу. Да и не важно, как это произошло. Сейчас важнее другое. Привязку нужно разорвать. «И как же ты предлагаешь это сделать?» — пузырился Торен и встал перед Андером, заслонив с собой кровать, на которой отдыхала сестра. «У меня много вариантов», — сверкнув глазами, многозначительно произнес Цербер. «Но вряд ли они тебе понравятся». «Если ты думаешь...» «Достаточно!» — вмешалась Листера и встала между спорящими. «У нас нет на это времени!» — она кивнула на мерно пикающий монитор. «У нее нет времени! Поэтому нужно немедленно провести обрат, чтобы поскорее уничтожить помор. Листера кинула невидящим взором разлившийся за окном мрак и сжала руки в кулаки. «И того, кто его навел, если потребуется!» Ее голос был полон мрачной решимости. Андер и Торен разом умолкли и обескураженно посмотрели на Лестеру. Она же разглядывала темноту ночного окна. Ее глаза лихорадочно блестели. «В таком ее состоянии?» — первым опомнился Торен. «Это сложный ритуал, ты сама говорила. Мелис слишком слаба, чтобы его проводить, и...» «Поэтому я проведу его сама». Кивнула Листера и подошла к окну. Ночной снегопад усилился. «И проведу я его в закрестной земле. Там Мелис будет под абсолютной защитой от нашего мира и его обитателей». «Ты? В закрестный?» На этот раз возмутился Андер. Он снова явил миру смертных нервно подрагивающий хвост с острым кончиком. «Ты в своем уме, Листера. Ты ведь даже ступить туда не сможешь. Она прикрыла глаза, словно прислушиваясь к тишине. «Да, я в своем уме». «Да, это будет опасно». Медленно, словно перебирая по пунктам, произнесла она. Затем повернулась к ошеломленному Андеру. «И да, мне понадобится помощь». Закусив губу, Лестера медленно отошла от окна и приблизилась к Церберу. Легонько, проведя ладонью по своим волосам, явила тонкие витые рожки. «Мне понадобится ваша помощь!» Андор Вала Биарт. Глядя ему в глаза, твердо произнесла Листера. А затем, не дожидаясь ответа, она завела правую руку за спину, склонила голову и опустилась перед Андором на одно колено. Проведя ладонью по полу, где мирно покоился ее хвост во всю длину, Она подняла левую кисть запястьем вверх и, по-прежнему, не поднимая глаз, протянула ее Андеру. Торен ошеломленно наблюдал за каждым действием Листера, ни в силах не пошевелиться, ни что-либо сказать. Он не знал, что все это значит, но подспудно догадывался, что подобный жест представлял собой полную покорность и беззащитность перед Цербером. А еще он прекрасно видел. С каким невероятным трудом ей это далось. Торрен на мгновение отвел взгляд. Не им было принято решение, не ему и возражать. Уж точно не в этом мире. Похоже, Андер был озадачен не меньше Торана. По лицу Цербера пробежала тень, а глаза хищно сузились. Какое-то время он изумленно взирал настоящую на колени Лестеру, затем шагнул, и коснулся ее кисти. Медленно провел кончиком заострившегося когтя вдоль кожи тонкого запястья и чуть надавил в самый центр ее ладошки. Листера не проронила ни звука, даже не пошевелилась. Губы Андера изломились в предвкушающей ухмылке. Склонившись, он обхватил ее руку и повернул запястьем вниз а затем осторожно коснулся губами тыльной стороны её ладони. «В этом нет необходимости, милая Листера», шепнул он, колыхнув морозным паром её длинную косичку в волосах. «Мне это тоже выгодно. И всё же». Подавшись вперёд, он подхватил Листеру за талию и с лёгкостью поднял. А затем, обвив её фигурку своим хвостом, заставил ее прильнуть к своему телу. «Никогда, слышишь? Никогда больше ни перед кем не преклоняйся». Он приблизился, практически касаясь губами беззащитной тонкой шеи Листера. Торрен дернулся, не зная, чего ожидать, но Андер вдруг отстранился. «Даже передо мной. Особенно передо мной. Хорошо?» Листера кивнула, податливо замерев в руках Андера. Казалось, ее мысли были полностью поглощены будущим ритуалом обратного вызова. По крайней мере, Торрину очень хотелось так думать. Во что бы то ни стало, хотелось верить в то, что непривычное для него смиренное подчинение было следствием именно ее глубокого погружения в предстоящую работу, а не чем-то большим. Чем-то, чего Торрин пока не видел, но явственно ощущал чего-то нового, едва уловимого, но, несомненно, зарождающегося. И миру Торана, уже не принадлежащего. Неожиданно изящные рожки листеры посветлели, и их окутала перламутровая дымка. Затем от их тонких кончиков и до самого основания вдоль витиеватых углублений побежали, вспыхивая и мерцая, яркие морозные искорки. Торен даже рот открыл от изумления. И это было завораживающее зрелище. Ровно до того момента, пока Торен не заметил точно такие же искры на массивных, загнутых назад рогах Андера. И скользили они уже в обратном направлении от основания рогов к их кончикам, чтобы в последующем переместиться на рожки Лестера. Сомнений не оставалось. Андер творил какое-то особое церберовское колдовство, и направлено оно было на Листеру, на его, Торрена, инферию. «Я могу поинтересоваться, в чем именно заключается твоя выгода, Андер?» — недовольно спросил Торен, скрестив руки на груди и неотрывно следя за нежно поглаживающим талию Листера кончиком церберовского хвоста. Она вздрогнула и уперлась кулачками в грудь помрачневшего Андера. Искры на их рогах пропали, и он нехотя отпустил инферию из хвостового захвата. «Ты ведь подозреваешь кого-то конкретного, не так ли, Листера?» Андер склонил голову, с интересом наблюдая за ней. «Иначе ни за что бы не попросила помощи у Цербера. Не тут характер». «Ты бы ни за что не согласился помочь, не догадываясь ты сам об этом с самого начала, не так ли, «Не тот статус», — парировала она и, бросив взгляд на Тора, смущенно отстранилась от Цербера. «Но все это пока только догадки, так что...» «А можно мне все-таки узнать, о чем именно вы сейчас говорите?» — хмуро осведомился Торен, внимательно следя за главным источником своего раздражения. «Не стоит забывать, что моя сестра к этому причастна!» Сумеречные мрачно переглянулись. Листера поджала губы. «Мы говорим о демоне, Торрен. О высокоранговом демоне, если быть точнее!» Торен удивленно моргнул и уставился на Листеру. «Да ты, должно быть, шутишь!» Выдохнул он, побледнев, и даже отступил к койке, Словно ожидал, что упомянутый демон вдруг возьмет, да и ворвется в палату. «Хотелось бы». Уныло протянула Листера и заслонила ладонью глаза, словно в немом желании закрыться от собственных слов, которых сама же и страшилась. «На самом деле я не уверена, так что не будем напрягаться раньше времени. Возможно, я просто преувеличиваю». «Ой, да листа». Вмешался до этого внимательно следивший за ней Андер. «Не нужно пытаться оправдать демоницу только потому, что она твоя покровительница». «Я не пытаюсь ее оправдать. Я пытаюсь ее не обвинить», — парировала Листера. «У нас нет никаких доказательств, что она имеет ко всему происходящему хоть какое-то отношение. Иначе ты бы уже здесь не стоял». Она многозначительно уставилась на Андера, И тот согласно кивнул. «Одних предположений явно недостаточно, чтобы я мог пустить в ход ошейник и браслеты». «Подождите, стойте! Одну минуточку!» Растерянный обескураженный Торрен медленно подошел к сумеречным. «То есть вы сейчас хотите сказать, что моя Мелис, возможно...» «Одержима демоном?» «Нет, ты что, совсем нет!» Замахала руками Листера. «Она абсолютно точно неодержима!» «Будь это так, я бы уже заметил». В голосе Андера послышалось сожаление. И определенно не сидел бы, сложа руки в ожидании, когда же Листер решится озвучить очевидные факты. «Какие еще факты?» устало спросила Элистера, пытаясь как можно незаметнее прислониться к подоконнику. «Ну, во-первых...» Принялся загибать пальцы Андер. «Первоклассное проклятие, на которое способен высокоранговый демон». «То, что я не смогла определить помор, вовсе не делает его первоклассным». «Во-вторых...» уверенно напирал Андер. «Меморий с твоим именем, о котором знает...» Только твоя покровительница, потому что она же тебя и нарекла. И совершенно не обязана хранить это в тайне, отмахнулась Листера, взгляд которой все чаще скользил по стульям, столам и другим пригодным для сидения поверхностям. И, наконец, факт свершившегося призыва именно тебя, именно в эту семью, с именно таким сложным проклятием. Только не говори, что все это лишь совпадение. «Совпадение, притянутое за рога. В конце концов, ты сам сказал, что не обнаружил ни ее эфира, ни кривты». «То, что мы не обнаружили кривту, вовсе не значит, что контракта не было». «Крифта?» — снова вмешался Торен, крайне недовольный тем, что перестал улавливать суть беседы еще с покровительницы. «Артефакт, который содержит в себе подтверждение заключенного контракта между смертным и предвечным» пояснила Листера и вынула из кармана толстовки ангелочка. «Эта вещь явно содержит в себе следы инфернального воздействия. Но чье именно воздействие, я понять так и не смогла». «Как и я». В голосе Андера отчетливо послышались недовольные нотки уязвленного самолюбия, что снова возвращает нас к выводам о причастности высокорангового демона, способного скрыть свой эфир даже от Цербера. — Кто бы это ни был, — кивнула Листера, сжав ангелочка в ладонях, — этот предвечный очень силен. — В этом я с тобой полностью согласен, — улыбнулся довольный Андер. — Рад, что ты все-таки осознаешь, с кем можешь столкнуться. Но в таком случае, — он приблизился к Листере, — возникает другая проблема. Она тихо заскрежетала зубами и повернулась к Андеру. — Какая еще проблема? «Я — твоя проблема, Листа. Твой эфир на пределе и...» «Нет, Андер. Он — моя проблема». Раздраженная до нельзя, Листера махнула рукой в сторону Торана. «А ты — неожиданный, как прошлогодний сувенир и скоропостижный, как геморрой, катаклизм!» Андер скривился и повернулся к Торану. «Я так понимаю. Это мне тоже лучше не уточнять. Прикрыв губы рукой, Торрен утвердительно кивнул и поспешил отвернуться. «Понятно», — недовольно процедил Андер, но решил сосредоточиться на более насущном вопросе. «Состояние твоего эфира оставляет желать лучшего листа. Тебе нужно поесть». Андер вдруг повернулся к Торрену. «Не желаешь помочь?» «Андер!» В голосе Лестера лязгнуло предупреждение. «А почему нет?» — искренне поинтересовался Андер, приближаясь к застывшему в недоумению Торену. «Ради его же сестры стараемся». «Вала Биарт!» Предупреждение приобрело оттенок угрозы. «Ей ведь не нужно много», — Андер, казалось, не слышал. Его хвост, словно живой хлыст, обувил шею Торена. «Считаю, что за все те испытания, которые ты обрушил на голову Листе, ты просто обязан накормить ее». «Я не против». Андер и Листера застыли, а затем, удивленно переглянувшись, дружно уставились на мрачного Торана. «Я не возражаю, Листа». Уверенно повторил парень, расстегнул три верхние пуговицы рубахи и благосклонно оттянул воротник. «Если тебе это действительно нужно». Да ты! «Ты совсем уже?» Казалось, Листера сдерживалась из последних сил, чтобы не вырагаться на неродивого смертного. «Ты бы еще соломинку вставил! Совсем мозги остыли!» «Видишь, он сам этого хочет!» В издевке Андера причудливо смешались крайнее изумление и искреннее уважение. Цербер даже убрал хвост, предоставив сторону полную свободу действий. «Зато я не хочу!» рявкнула Листера, рубанув воздух рукой. По палате пронёсся ветер, от которого задребезжали стёкла. «Меня тошнит от твоего эфира, ясно?» Она коснулась своей груди ладонью и силой сжала руку в кулак, смяв под пальцами толстовку. Затем подняла пылающий взгляд. «Если честно, от вас обоих уже тошнит!» И исчезла во мраке. Парни ошеломленно переглянулись, но тут же отвернулись в разные стороны. Первым пришёл в себя Андер. «Не понимаю», — сипло произнёс он в пустоту. «Что же в тебе такого особенного, что она так привязалась?» «Думаю, я тут вообще ни при чём», — тихо ответил Торрен и посмотрел на Мелис. «Похоже, между ними чуть больше общего, чем я думал». «А как насчёт тебя, Андер?» Он кивнул Церберу. «Почему ты всё ещё здесь?» Андер скрестил руки на груди и мрачно уставился на Торена. Что ты имеешь в виду? Торен кашлянул в кулак и присел на краешек стула у кровати сестры. Ты ведь не просто так все это время возле нее трешься? Я здесь для того, чтобы найти нарушителя заветов, понятно? отрезал Андер, сверля взглядом в спину Торена. «Тогда почему ты медлишь?» Спокойно осведомился он, будто только и ждал этого вопроса. «Ты с самого начала мог разорвать все ее привязки и забрать с собой в Хейм. Тебе же наплевать на нас, смертных, не так ли?» С вызовом бросил Торен, развернувшись. «Именно», — подтвердил сбитый с толку Андер. «Но тебе не наплевать, что думает она. И тебе абсолютно не все равно, где она сейчас и что с ней, верно?» Тихо спросил Торен и снова повернулся к сестре. «Вот поэтому я спрашиваю тебя, почему ты все еще здесь?» Андер не ответил. «Мы еще не закончили смертный». «Как скажешь». Устало вздохнул Торен и закрыл глаза. «Просто помоги ей».